глава 19 -я. Как я побывала в библиотеке Библиотека не столовая, ее по аромату не найдешь, хотя у бумажных книг без сомнений есть свой особый запах воспетый книголюбами. Увы мой нос не способен уловить его на большом расстоянии. Так что пришлось побродить по дому в поисках заветной цели. Я видела снаружи, что дом хоффов большой, но не подозревала насколько. Внутри он оказался просто огромным. Коридоры, комнаты, анфилады, лестницы и переходы. Здесь легко можно затеряться. Каждая деталь дома дышала историей. Не просто вещи, а прошлое многих поколений Данхофов. Неудивительно, что старый лорд с ума сходит при мысли, что все некому передать. Самостоятельно я так и не нашла библиотеку. Меня выручила служанка, на которую я случайно наткнулась в коридоре она указала мне путь. В библиотеку вели двойные деревянные двери с резьбой в виде раскидистого дерева. Я оттолкнула сразу обе и пересекла порог, после чего застыла с открытым ртом. Ого, я столько книг разом никогда в жизни не видела. Книжные полки начинались от пола и поднимались под потолок, который здесь был на высоте пяти метров, не меньше». Чтобы достать книги с верхних полок, надо подняться по винтовой лестнице на мостике разной высоты, тянущейся по всему периметру библиотеки. Через высокие окна и стеклянный потолок щедро проникал свет разноцветного неба Альхора, окрашивая крышки книг во все оттенки радуги. Я будто угодила в сокровищницу, где главная ценность — знание. «Умоляю, пусть книги стоят по разделам», — прошептала себе под нос. В противном случае у меня серьезные проблемы. Найти в этом многообразии что-то конкретное будет непросто. Я двинулась вдоль полок, мне повезло к телу Марилы прилагалось умение читать на ее родном языке хотя бы с этим трудностей нет. Художественную литературу отмела сразу: Конечно, интересно узнать, что у них здесь принято читать, но на это нет времени. Мне нужно что-то документальное, историческое, например, путеводитель по местным достопримечательностям. Если он будет с картинками, вообще отлично». Фрески разрушенного собора отчетливо запечатлелись в памяти. И все же первая книга, которую я сняла с полки, была о другом. Меня привлекло слово «Дракониды» в названии. Это была история появления и развития их расы. Взяв томик с полки, я направилась к окну, возле которого стояло несколько кресел для чтения. Я с комфортом устроилась в одном из них. Открыла книгу но так и не успела прочесть ни строчки. Все потому, что с одной из полок вдруг упала книга. Бум! — свалилась она на пол. Весьма подозрительно. До этого книги спокойно стояли на своих местах. Что за внезапный приступ земного тяготения? Отложив томик, я встала, подошла к возмутительнице спокойствия, и подняла ее с пола. Повертела в руках. На вид обычная книга, ничем не примечательная. «Чего тебе не стоится на месте?» — спросила я книгу. Она, разумеется, не ответила. Зато высказалась другая. Бум! Упала книга с полки по соседству. Я даже не успела шагнуть к ней, как бум-бум свалились еще несколько. Я в книгопады без причин не верю. Это листья по осени опадают с деревьев, а книги стоят себе смирно на полках. Собственно, причина могла быть только одна, или скорее пять, чешуйчатых и озорных. «Быстро выходите!» уперла я руки в бока. Мой суровый тон и поза подействовали. Один за другим из-за полок показались пять мордашек. «И ты, милашка!» — вздохнула я, поняв, что девочка тоже участвовала в погроме. Розовый дракончик виноват повесил голову. «Вот что с ними делать?» «Кому я велела сидеть в покоях и ждать меня?» — спросила я строго. Дракончики переглянулись между собой, как будто спрашивая друг друга. «Тебе она это велела? Я точно ничего подобного не слышал!» А они неплохо спелись между собой. Естественно, им скучно целый день сидеть в четырех стенах. Энергия требовала выхода. Но они мне так всю библиотеку разрушат. С другой стороны, за ними лучше приглядывать. Кто знает, чем они займутся без моего ведома. «Ладно, оставайтесь», — махнула я рукой. «Но ведите себя хорошо. Книги с полок сбрасывать нельзя. Вообще, лучше ничего здесь не трогайте. Дракончики дружно закивали, принимая мои условия. Но выполнят ли?» Что-то я в этом сомневаюсь. Расставив упавшие книги по местам, я вернулась в кресло. Малыши тем временем носились по библиотеке друг за другом. Похоже, у них игра в догонялки. Наблюдая за ними одним глазом, я снова открыла книгу «Попытка номер два». На полноценное чтение не было времени. В итоге я пролистала книгу, останавливаясь на тех местах, которые показались мне интересными и важными. Так, например, я выяснила, как появились дракониды. Их создали драконы из обычных людей. Это произошло, когда еще драконы населяли Альхору. В какой-то момент их численность начала падать, но мир все еще нуждался в сильных защитниках. Тогда драконы выбрали самых достойных людей и наделили их части своей магией. Так появились 30 родов драконидов. Причем магия в них передавалась по наследству от отца к сыну. Вот только не каждая женщина могла выносить и родить столь сильного ребенка. Поначалу это не было проблемой, ведь существовали драконессы. Девочки были без магии, зато легко выдерживали роды. Сложности начались еще до ухода драконов из мира. Драконес рождалось все меньше, вскоре они стали дефицитом. Драконидам пришлось жениться на обычных женщинах, и зачастую не один раз, ведь жены частенько умирали в родах вместе с ребенком. Что-то там намудрили дракона со своей магией. Хотели как лучше, а получилось как всегда. Я закрыла книгу. Все это очень интересно, но совсем не то, что мне надо. Дракончики в очередной раз пронеслись мимо, и я крикнула им. «Эй, поаккуратней, не разрушьте библиотеку, бесенята!» А в ответ услышала ворчливая. «Кто это угрожает моей библиотеке?» Из-за полки вышел старый лорд и хмуро глянул на меня. Это был не просто упс, это был пушной, жирный, неприличный зверек на букву «П». Лорд Данхоф, хоть и был стар, но кровь драконида по-прежнему наделяла его отличным слухом и зрением. Без всяких сомнений он слышал мои последние слова, но видел ли он дракончиков? Нет, вряд ли. Если бы видел, реакция была бы более бурной. Значит, зверек на букву «П» не такой уж большой, и есть еще шанс его прогнать. Люблю поговорить сама с собой, знаете ли, я обеспечно взмахнул рукой. Мол, что с меня взять, такая дурочка? Старик хмыкнул. Сложно сказать, поверил или нет. Он так и не ответил. Все потому, что его внимание привлекло нечто лежащее на полу. Кряхтя, лорд Данхоф наклонился и поднял что-то с пола. «Проблемы с уборкой?» — поинтересовалась я. «Проблемы с невесткой!» Старик бросил передо мной на журнальный столик то, что подобрал. Я не сразу поняла, что это вообще такое. Округлое, блестящее, красное, размером со спичечный коробок. Наклонилась поближе рассмотреть и замерла от ужаса. Да это же чешуйка, судя по цвету, ворчуна. Похоже, малыши линяют, а может, просто отвалилась в шутливой драке. Так или иначе, лорд Данхов смотрел на меня в ожидании ответа. «Смахивает на чешую». Пожалуй, я плечами, стараясь не выдать своего волнения. «Откуда она здесь взялась?» «Хороший вопрос», — кивнул старик. Между нами повисло неловкое молчание, во время которого я молилась только об одном — чтобы дракончики сидели тихо. И в самом деле в библиотеке царила тишина. Малыши оказались достаточно умными сообразили, что нельзя показываться другим на глаза. Прервав игру, они затаились где-то между книжными полками. Первым паузу в разговоре прервал старый лорд. «Ничего, не хочешь мне рассказать? Готов поклясться, ты в курсе, откуда чешуя». Ох, не нравится мне, куда свернул наш разговор. Но даже это было не самое худшее. За спиной старика я увидела характерные всполохи. В библиотеку явилась Электра. Я сразу насторожилась. Она меня своими посещениями не балует, а тут вдруг пришла. Лорд Данхоф смотрел на меня, не замечая электрические разряды за спиной. Оно и понятно. По какой-то странной причине Электру вижу только я. И сейчас увиденное мне конкретно не нравилось. Электро метила молнии прямо в спину старика. Когда она говорила, что будет защищать дракончиков, я не думала, что таким радикальным методом она ж сейчас убьет моего свекра. Я в ужасе вскочила с кресла. «Нет-нет, что хотите, со мной делайте, а свёкра в обиду не дам. Он, может, старый ворчун, но это не повод для насилия». Схватила лорда под руку и развернула его так, чтобы закрыть своим телом от Электры. «Очень надеюсь, что в меня она молнии бить не станет. В конце концов, я ей еще нужна». «Но этого, конечно, недостаточно. Электра просто зайдет с другой стороны. Мне нужно срочно исправить ситуацию так, чтобы она передумала устранять старого лорда». «Что ты делаешь?» — нахмурился старик, удивленный моими действиями. «Хочу сказать вам правду!» — шепнула я ему на ухо, делая вид, что мои действия продиктованы секретностью. «Я должна сознаться. Это моя чешуйка». «Твоё тело покрыто чешуей? – не поверил старик. «Нет, что вы!» — качнула я головой. «Эта чешуйка досталась мне в наследство от моего отца, а ему от его и так далее». Она уже давно передается в нашем роду из поколения в поколение, как реликвия. Я сочиняла историю и на ходу. На меня такое вдохновение напало, хоть книгу пиши. Я уповала на то, что в мире, покинутый драконами, все, что с ними связано, считается священным. Хранились же во дворце мертвые яйца дракона. И действительно, старый лорд не удивился моей историей. А чего сразу не сказала, он понял все по-своему. «Боялся не больше, что я отниму». «Так мне чужого не надо! Забирай свою реликвию!» Я осторожно выдохнула. Вроде получилось. Осталось проверить, как там Электра. Я решила проблему. Разоблачение дракончика мне угрожает. Она должна отступить. Глянув через плечо, я увидела, как Электра опускает руку с молнией. Она послала мне легкий кивок, признавая, что в этот раз моя взяла. «Вот теперь можно расслабиться!» «Видимо, мне предстоит еще тщательнее оберегать дракончиков от постороннего взгляда. Не только ради них самих, но и ради тех, кто их заметит». Электра оказалась весьма решительной дамой, но и старого лорда рано было списывать со счета. «Изучаешь историю?» Старый лорд кивнул на книгу, которую я читала. «Захотелось освежить в памяти некоторые моменты», — ответила я. «Раз уж мне выпала честь родить драконида». «Мне нравится твой настрой», — хмыкнул старик. Намеком на внука я переключила его внимание из чешуи, а потом подумала, раз уж мы заговорили о книгах, может, он мне поможет. все таки это его дом и его библиотека. «Вообще-то я искала другое», — призналась. «Я интересуюсь архитектурой, хочу почитать о древних полуразрушенных соборах Альхоры. У вас есть что-то подходящее?» «Обижаешь. В моей библиотеке есть все. Как-никак ее собирали несколько поколений Хофов. Сейчас подберем тебе что-нибудь с картинками, снисходительно добавил он. Но я спорить не стала, с картинками то, что нужно. Единственное, что меня беспокоило, Электро. Она пока не торопилась уходить и все еще пристально следила за старым лордом. Не магия, а маньячка какая-то. Вслед за стариком я шла по библиотеке. Каждый раз, когда мы сворачивали за очередной угол, мое сердце на миг замирало. Если там сейчас окажутся дракончики, то лорду Данхофу конец. Электро убьёт его в ту же секунду, как он их увидит. Но дракончики отлично скрывались. Похоже, им пришлась по вкусу игра в прятки. К счастью для нас всех. В итоге старик кряхтя поднялся по лестнице чуть ли не под самый потолок в поисках книги для меня. Я уже была не рада, что попросила. Если он сейчас свалится, Каэль меня не простит. Я лишь второй день его жена уже прикончила свекра, и даже электро не понадобилось. Но старый лорд был ловчей, чем казался. Он все-таки нашел книгу и спустился с ней в руках. Изучай! Вручил он мне толстый, похожий на наши словари Том. Только до познания не засиживайся, ты понадобишься мужу полный сил. Конечно, старый лорд не удержался от намека на производство детей, но я уже научилась пропускать его под мимо мимушей. Старик ушел, но я еще долго прислушивалась к шагам в коридоре и даже выглянула проверить, не притаился ли он за дверью. Лишь убедившись, что все в порядке, я вернулась к креслу и опустила толстенную книгу на стол. «Ох, и тяжелые знания!» «Фух», — выдохнула, избавившись от ноши, а потом позвала. «Выходите!» Я обращалась сразу ко всем, и к дракончикам, и к электре, которая все еще была где-то здесь. Я чувствовала в воздухе запах озона, как после грозы, верный признак ее присутствия. Первыми появились дракончики. Они вылезли буквально отовсюду. Красная мордочка ворчуна показалась из-под стола. Из-за кресла высунулся забияка, шалун спикировал откуда-то сверху. Счастливчик попой вперед выпал с книжной полки, разбросав все вокруг. Наконец, милашка, полное достоинство вышла из-за стеллажа. «Все мои малыши...» в сборе». «Мои же вы умницы», — похвалила я их. «Отлично скрылись. Впредь так и делайте. Услышите, что кто-то идет, сразу прячьтесь». Из-за книжной полки показалась Электра. Вид у нее был недовольный. Расстроилась, что я не позволила ей прикончить старика. Вот ведь кровожадная особа. «Убийство не выход», — сказала я ей. «И я понимаю, что твоя цель — уберечь дракончиков, но я категорически против таких методов». Я сама решу, как их сберечь, раз уж ты доверила их мне. Если ты не согласна, поищи другую защитницу». Электра передернулась, рассыпая вокруг искры, и исчезла. Мои слова ей не понравились, но спорить она не стала. Я сочла это добрым знаком. Значит, она приняла мои условия. Дракончики утомились и хотели устроиться у меня на коленях, но туда я положила книгу. Держать ее в руках во время чтения было нереально из-за тяжести. Тогда малыши облепили подлокотники и подголовник кресла, а я принялась изучать книгу. Старый лорд не подвел. Это именно то, что я искала. Картинки, правда, были черно белыми гравюрами, в этом мире еще не придумали цветную печать, но зато подробные и качественные. Не тратя время на текст, я перелистывала гравюры, изучая их на предмет запомненных мной фресок. Мне повезло примерно на середине книги. Сердце заколотилось от волнения, когда я узнала изображение огромного крылатого дракона. Без всяких сомнений я видела именно его. Что там за подпись под гравюрой? «Собор Первородного», вот как он называется. Я нашла в тексте упоминание этого собора, и выяснилось, что он был построен в эпоху расцвета драконьего могущества, в честь появления на свет первого драконида. «Увы». После ухода драконов собор, как и многие другие строения, связанные с ними, пришел в запустение. Люди не простили драконам предательство, но мне такое отношение показалось неблагодарностью. Ушли драконы или нет, а магии у драконидов никуда не делась. Но куда важнее было то, что собор находится в Альхоре, то есть там же, где и я, буквально на окраине города. У меня аж ладони вспотели при мысли, что скоро я увижу Марилу и верну свое тело. «Уру-ру!» Сбоку на подлокотнике шевельнулась милашка. Все это время она изучала картинки вместе со мной, а затем подняла голову и заглянула мне в глаза, будто спрашивая, «Ты ведь нас не бросишь?» Наверняка это просто разыгралось мое воображение, не могла милашка знать, что я ищу и зачем. Я погладила ее по голове, успокаивая, «Нет, конечно, не брошу, не теперь, когда я настолько к ним привязалась, но я хочу быть собой». «Имею право!»